1918 год. Взамен закрывшихся церковных журналов был создан в 1918 году новый. Назвали «Возрождение», вложив в это название свои чаяния на духовное возрождение церкви. Верили и ждали. Фудель пишет, «отвергая живоцерковничество как перенесение в церковь идей методов революции, и Булгаков и Флоренский и Свинцыцкий и Дурылин и все другие деятели и мыслители того времени одновременно ждали для церкви возрождения в жизни истинной духовности, освобождения от государственного и бытового обмещения и формализма. Примечание. Фудель. Собрание сочинений, том 1. Страница 67. Конец примечания. но журнал просуществовал лишь один год. Вышло десять номеров, и в каждом, кроме десятого, работы Дурылина. Названия статей значимы. «Церковь и возрождение», «Правила веры и образ кротости», «Завет преподобного Сергия», «В Оптиной пустыни», «Храм в жизни и жизнь в храме». В третьем и четвертом номерах Дурылин, без подписи, опубликовал списки книг на религиозные темы, рекомендуемых для чтения. На сотрудничество с журналом Дурылин получил благословение старца Анатолия. Журналом возрождения интересуются в Оптиной пустыни. Отец Феодот расспрашивает Дурылина о журнале. Он уже видел его у одного монаха и теперь хочет познакомиться поближе. Отец Феодосий просит поместить в журнал отмеченный им отрывок предисловия из курса всеобщей истории для среднего возраста учащихся Кулжинского, Санкт-Петербург, 1859 год. По инициативе Новоселовского кружка и по благословению патриарха Тихона в 1918 году были созданы богословские курсы как духовная школа аскетической направленности. Просуществовали курсы три месяца с апреля по июнь. Занятия, проходившие на квартире Новоселова, вели епископ Феодор Поздеевский, Мансуров, Смирнов, Куляшов, Новоселов. Член Епархиального училищного совета Дурылин, читал курс церковного искусства. У него давний интерес к иконописи. Тема его исследований. религиозный смысл русской иконописи. Начав в 1913 году с работы «Древнерусская иконопись и Алонецкий край», он в апреле 1919-го прочитал цикл лекций «История Лика Христова», «Учение церкви об иконе», «Икона и иконный мир», «Жизнь Андрея Рублева», «Троица», Иконописец. Выводы. На лекцию о сущности иконы «Живопись равно картина. Сатанины иконы» получил одобрение владыки епископа Феодора. Статью «Иконопочитание в Древней Руси» написал в 1919 в Сергеевом посаде. Сергей Фудель вспоминал с какой любовью и знанием дела Дурылин открывал им смысл древние иконы. Алонецкие записки – единственный дневник, где отражена реакция Дурылина на трагические события в стране. И здесь же прослеживается эволюция его позиции от активного участия в мероприятиях по реформированию церковной жизни К стремлению уйти в свой угол, в частную жизнь, которая вылилась в желание уйти в монастырь, а в 1920-м привело к принятию сана-священника. После 1918-го в дневниках и записных книжках Сергея Николаевича мы не встретим записи о политических событиях и его реакции на них. Дурылин ощущает, как между ним Его «я» и действительностью возникает преграда. Его тонкая впечатлительная душа не выдерживает бурных, тягостных переживаний, мучительных размышлений. Ему хочется замкнуться в четырехстенном, своеугольном пространстве, отгородиться от внешнего мира. «Я стал до дна частный человек», — признается он. Люблю лица больше, чем народы. Личное больше общего. Отдельную жизнь, чем жизни. Все мировые события теперь для него ничто по сравнению с главным событием вопросом «погибнет» или «спасется эта отдельная человеческая душа». Для него, как христианина, важнее личная судьба человека, чем вся мировая история. «Будет ли Российская Республика?» – вопрошает он. И отвечает себе, «Для этого нее ты не делал, Христос и апостолы». Примечание. Дурылин. Дневник «Олонецкие записки». Страница 146. Запись 1918 года. Конец примечания. Спасение от кошмара, творившегося в стране, Дурылин искал в церкви, в вере. Его восприятие катастрофы совпадало с тем, что описали русские интеллигенты в эмиграции. Дурылин не покинул Москву. Он все видел, все пережил, многое понял и предвидел. Но уехать из России он был не в состоянии. Я могу дышать только русским воздухом. Надежды на возрождение жизни церкви, независимое от государства, рухнули. Испытывая житейскую растерянность, «Меня запустили в какой-то круг, и я не могу выйти», и все больше склоняясь к монашеству, Дурылин в 1918 году едет в Оптину с заготовленными вопросами к отцу Анатолию. «Как смирить себя?» Как противостоять боязни голода, беды? Не знаю, что делать в жизни и на что направить работу. Писать ли роман? Монашество? Как часто причащаться? И причащаться ли, если чувствуешь не готов? Как всегда помнить о Боге и страх чувствовать? И другие. Всего 14 вопросов, и среди них «Где жить?» Примечание. Дурылин. Дневник 1918 года. НИОР РГБ. Фонд 872. Книга 1. Единица хранения 31. Листы 62-67. Конец примечания. Монастырь привлекает не только как прибежище для души, но и как свой дом. свой угол?» Отец Анатолий ответил на каждый вопрос. Его ответы, как и свои вопросы, Дурылин подробно записал в дневнике. Поступление в монастырь старец не отвел совсем, но отодвинул на неопределенный срок. К монашеству или священству выяснится по учению в академии. «Поступать ли?» Спросим у владыки Арсения. Там выяснится. Бог укажет монашество. Обсуждаются три варианта поступления Дурылина в монастырь. Оптина, Данилов монастырь и Засимово пустынь. Отец Анатолий склоняется к Данилову монастырю. Если под руководством и советом епископа Феодора будете жить, кажись, ошибки не будет». но положись на промысел Божий, Господь тебя не оставит. Примечание. Дурылин. Дневник «Троицкие записки». Страница 46. Конец примечания. И в другом письме. Спрашиваете, как дальше жить? Не устроится ли в монастырь? Если епископ Феодор принимает, можно бы решиться. Но смотрите, как себя чувствуете духовно. Примечание Аргалии, фонд 2980, опись первая, единица хранения 412а. Конец примечания. А в апрельском 1919 года письме отца Анатолия в связи со смертью Макринского звучит Дурылину предупреждение. Очень опасно заниматься умосердечную молитвою прежде обретения смирения и постоянного самоукорения. Примечание. Георгий Хрисанфович Макринский умер в сумасшедшем доме. О повреждении душевном тех, кто без наставления, послушания и смирения самочинно примется за умное делание молитвы Иисусовой, В книге «Письма Великих Оптинских Старцев. Москва, 2007 год. Страница 338-352. Конец примечания. Сергей Николаевич собирал материал и хотел писать об Оптиной пустыни, ее истории, о старчестве. Он записывает рассказы и воспоминания монахов Оптины и монахинь из Шамордина, Беседует с архимандритом Феодосием Поморцевым, живым носителем истории Оптины, отцом Варнавой Ивановым, келейником отца Анатолия, с иеросхимонахом Феодотом Кольцовым, уставщиком Оптиной пустыни. Собирает исторические справки, составляет перечень необходимых экспонатов для создания музейной экспозиции. делает выписки из статей и воспоминаний о посещении Оптиной Толстым, Достоевским, из рукописи отца Феодота, а также из книг богатейшей Оптинской библиотеки. В дневник записывает свои беседы с отцом Анатолием, отцом Нектарием. Они помогут ему позже при написании воспоминаний о них. Особенно интересны Дурылину, Воспоминания отца Феодота о жизни Леонтьева при Оптиной пустыне. Леонтьев – один из его любимейших писателей. Всю дальнейшую жизнь он будет заниматься Леонтьевым, но писать в основном в стол. В 1916 году Дурылин принимал активное участие в мероприятиях по случаю 25-летия кончины Леонтьева. Газета «Московские ведомости» поместила информацию о том, что 11 ноября в канун Дня памяти Леонтьева в покоях владыки митрополита при Чудовом монастыре состоялось общее собрание Братства святителей московских. Председатель Совета Братства Мансуров во вступительном слове своем говорил о значении деятельности Леонтьева на Ближнем Востоке. член братства Дурылин, сделал сообщение «Церковь, монастырь и старчество в личности и жизни Константина Леонтьева». Протоиерей Фудель дополнил это сообщение своими личными воспоминаниями о нем. Присутствовал Дурылин и на заупокойном богослужении в церкви святителя Николая Чудотворца в Плотниках на Арбате, настоятелем которой был Отец Иосиф Фудель. На закрытом заседании РФО выступили отец Иосиф Фудель, Константин Леонтьев и Владимир Соловьев в их взаимных отношениях, Дурылин, писатель-послушник, Булгаков, победитель-побежденный. К слову, замечу, что в 1991-м могила Леонтьева в Сергеевом посаде восстановлена по описанию Дурылина. С отцом Иосифом Фудалем у Сергея Николаевича сложились теплые доверительные отношения, основанные на общности религиозно-философских взглядов. Это была философия религиозной России, любовь к которой Сергей Николаевич сливал с любовью к Богу, пишет Сергей Фудаль в своих воспоминаниях и приводит запомнившиеся ему строчки стихотворения Дурылина которыми он закончил свою речь о России в Московском университете. И страдать себя тюческой мукой, мертвых душ затаить в себе смех, по Владимирке версты измерить, все познать, все простить, это значит в Бога поверить, это значит Русь полюбить». «Любовь Сергея Николаевича к моему отцу была большая», пишет Фудель. «Я помню его горькие слезы после смерти отца. И эта любовь была взаимной. Мне кажется, что они познакомились не раньше 1914 года». Примечание. Дурылин познакомился с протоиереем Иосифом Ивановичем Фуделем 1864-1918 годы. В 1912 году. Воспоминания Дурылина, отец Иосиф Фудель. Литературная учеба. 1996 год, номер 3, страница 179. Конец примечания. Но уже в 1915 году отец в завещательном письме оставляет ему всю свою работу над изданием Константина Леонтьева. Это был знак полного сердечного доверия. Он, Дурылин, видел в нем духовного отца, который сочетал большую религиозную жизнь с любимой Сергеем Николаевичем русской культурой XIX века. Через него он прикасался Оптиной еще 80-х годов прошлого века, Оптиной отца в России, у которого бывали и Достоевский, и Толстой. Примечание. Фудель. Собрание сочинений, том 1, страница 51. Конец примечания. По настоянию Дурылина, отец Иосиф Фудель незадолго до своей смерти написал воспоминания «Мое знакомство с Константином Леонтьевым» в форме письма Сергею Николаевичу. Примечание. Ргали. Фонд. 1980. Опись 1. Единица хранения 1051. Конец примечания. Изучив творчество Леонтьева, Дурылин сделал такое наблюдение. И опасность Леонтьева именно в том, что, войдя в него одним ходом, можно быть так зачаровану, что и не заметишь, какими переходами бродишь в этом лабиринте, пока не окажется, что стоишь у входа такого, В который не только не вошел бы, но бежал бы его, завидев за тысячу верст. Вшед в Леонтьево тихими вратами оптинского скита, можно нечувствительно оказаться в одном шаге от римских терм или турецкой бани с ногими отроками без поясов. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва. 2006 год. страница 815, Ргали, фонд 2580, опись 1, единица хранения 1051, конец примечания. Из всего, что Дурылин написал о Леонтьеве, удалось напечатать лишь комментарии к автобиографии Леонтьева «Моя литературная судьба» в литературном наследстве, 1935 год, дома 22 24 Сергей Николаевич прочитал несколько докладов о нем. «Религиозный путь Константина Леонтьева на квартире Бердяева, 1921 год и в Вольной Академии Духовной Культуры, 1922 год. Константин Леонтьев и Лесков о Достоевском, 1925 год. «Леонтьев как романист. Эстетические взгляды Леонтьева. В Гахне. 1926 год. 1927 год. Лев Толстой и Константин Леонтьев. В музее Толстого. 1927 год. Статья «Леонтьев. Художник». О романе «Подлипки» осталась неопубликованной. Собираясь написать очередную статью о Леонтьеве, Понимает, что это будет законченная часть от невозможной в целом книги о нем. Примечание. Письмо 1928 года. «Я никому так не пишу, как вам». Страница 183. Конец примечания. В 1931 году исполнилось 100 лет со дня рождения Леонтьева и 40 лет со дня его смерти. Дурылин с горечью вспоминал, с каким трудом удалось организовать чествование памяти философа в 1916 году, и какая несчастная судьба ждала собрания его сочинений, издаваемое отцом Иосифом Фудалем. Примечание. Из 12 томов успели издать только 9, так как издательство «Культура» оказалось, так сказать, немецким, и на его книге был наложен арест. Это была одна из мер, предпринятых московскими властями против подданных тех государств, которые были в состоянии войны с Россией, Германией, Австрией. На складе, где лежал тираж вышедших томов, случился пожар и уцелела только незначительная часть. Конец примечания. А в 1931 году Леонтьев оказался совсем забыт. Если раньше Дурылин мог отметить юбилей Леонтьева чтением докладов, то теперь он в ссылке, лежит больной, и единственное, что может сделать, написать о своем любимом писателе в тетрадке, в своем углу. В тетради 13а Леонтьеву посвящено 17 страниц. «Лучшее, что я написал о нем», — заметил Дурылин. В 1929 году появилась надежда, оказалась призрачная, на издание юбилейной книги. И Дурылин обсуждает с литературоведом, сотрудницей Пушкинского дома Евлалией Павловной Казанович, план включения в нее удобопечатаемых в то время произведений писем Леонтьева, подробно с комментариями, перечисляя все, что есть в его архиве. Примечание. Письмо от 24 июня 1929 года. Резвых. Слух узнает знакомого певца. Переписка Дурылина и Казанович. 1928-1939 годы. Москва. 2011 год. Страницы 312-315-319-321. конец примечания. Но даже подготовка такого издания оказалась невозможной. Дурылин никогда не писал о Салтыкове Щедрине. Почему? Ответ в его короткой записи. Около Пушкина стоял ангел радости, около Лермонтова ангел печали. А кто около Гоголя? Около же Салтыкова Щедрина Стоял просто желчевой мешок, и желчь сочилась сквозь мешковину. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год, страница 114. Конец примечания. Для Дурылина, любившего Россию и Русь, сатира щедрена была чересчур. В 1918 году Вячеслав Иванов, Сергей Булгаков и их младший соратник Лосев задумали издать серию «Духовная Русь», которая должна была объединить ряд религиозно-философских книжек о русской национальности. Кроме них среди авторов намечались Бердяев, Чулков, Трубецкой, а также ученик и друг Дурылина Сидоров со статьей «Юродивые Ради. В плане стояли две работы Дурылина – «Апокалипсис и Россия» памяти отца Иосифа Фуделя и «Религиозное творчество Лескова». Статьи были написаны, однако замысел серии остался неосуществленным. «Сейчас тем, кто не пережил этих лет, 1918, 1919, 1920 годы, невозможно представить себе нашу тогдашнюю жизнь», писал Фудель в своих воспоминаниях. Это была жизнь скудости во всем и какой-то великой темноты, среди которой, освещенный своими огнями, плавал свободный корабль церкви. В России продолжалось старчество, то есть живое духовное руководство Оптиной пустыни и других монастырей. В Москве не только у отца Алексия Мечева, но и во многих других храмах началась духовная весна, Мы ее видели и ею дышали. Примечание. Фудель. Собрание сочинений. Том 1. Страница 69. Конец примечания. Но это были островки духовного света. В целом церковь переживала трудные времена. Новоселов в письме Павлу Борисовичу Мансурову на рубеже 1918-1919 годов выражал свою боль. Главный недуг церковной жизни слишком глубоко каленится в недрах церкви, чтобы быть исцеленным таким внешним средством, как апологетика. Недуг этот заключается в утрате православного самосознания и самочувствия и отступлении от святоотеческих основ религиозной мысли и жизни. Примечание. Архив священника Павла Александровича Флоренского. Выпуск 2. Переписка с Новоселовым. Томск. Водолей. 1998 год. Страница 181. Конец примечания. С Михаилом Александровичем Новоселовым у Дурылина сложились отношения дружеские. Примечание: Так их характеризует Варелия Дмитриевна Пришвина, хорошо знавшая Новоселова в эти годы. Пришвина, Невидимый град, Москва, 2002 год, Библиотека мемуаров, Близкое прошлое, выпуск 3, страницы 368, 369, конец примечания. Они много общаются, у них общие взгляды, чаяния. К Новоселову пошел Дурылин со своими переживаниями в первый день без царя. Именно Новоселов оказался рядом и отвез Дурылина в больницу доктора Бакунина, когда внезапно 15 марта 1918 года случился приступ ущемления паховой грыжи, и умирающего Дурылина срочно, без подготовки, положили на операционный стол. Умирая, он знал, что это наказание Божие, сполна заслуженное. Костенеющим языком попросил духовника. Исповедовавшись и причастившись, спокойно заснул под хлороформом с молитвой Иисусовой. Операция «Сверх ожидания» прошла удачно. И две недели после операции были днями счастья. Я был с Богом. И оттого все было легко, все радостно, все нужно. Молитва, чтение Евангелия, любовь к людям, внимание к себе... Врачи предположили, что начинается воспаление легких. Новоселов привез чудо доктора Мамонова, и все обошлось. Примечание. О чудо доктора Николая Николаевича Мамонове Дурылин оставил очень теплые воспоминания. В своем углу. Москва, 2006 год. страницы 149-154. Конец примечания. В больницу к Сергею Николаевичу Навещающие идут целым потоком. Ученики, их родители, друзья, епископ Арсений, архимандрит Вениамин, Рачинский и другие. Они же усиленно молятся о нем. Старец Анатолий присылает из оптиной пустыни письмо. «Возлюбленный о Господе раб Божий Сергий, милосердием Божиим вновь подарен на тебе жизнь без обозначения срока ея, дабы всякою минуткою Одной искусно пользовался ты для дела создания своего душевного спасения. Ты сам видишь, что промысел Божий неустанно печется о всякой душе, помощи требующей. И как просил ты о ней в минуты страха смерти без покаяния, так же призывай ее всегда». Примечание. Письмо от 19 апреля 1918 года. «Ргали». Фонд, 2980 опись 1 единица хранения, 412-А. Конец примечания. Выйдя из больницы в конце пасхальной недели, Дурылин уехал к Розанову в Сергиев Посад. Впервые увидели они друг друга 20 августа 1917 года в доме отца Павла Флоренского. Поразили глаза Розанова, Прыгуны, бегуны, живчики озорные. А так он маленький старичок, худенький, живой, с доброй улыбкой. И тут же отметил их различие с Флоренским: Лед и пламень. Спокойствие и наскок. До встречи Дурылин и Розанов были в переписке. Прочтя уединенное, Дурылин написал Розанову первое письмо Во многом, самом важном. с чем никому не обратишься. Вы были врач моей тайной боли, помощник прилежно таимой скорби. И если в ответ на свою боль встречал я розановскую боль, и в отзыв своему радованию розановское радование, то было при боли не больно, при радости учетверялась радость. Примечание. Письмо января 1914 года. Ргалии, фонд 2980, опись 1, единица хранения 380, конец примечания. Обменявшись несколькими письмами, они начинают присылать друг другу свои книги, статьи. Отправляя книжку «Начальник тишины», Сергей Николаевич приписывает. Она начата была как прямое письмо к вам из Оптиной пустыни в 1915 году. в ответ на присланную Розановым первую книгу «Апокалипсис нашего времени», пишет возражение на слова автора, что «много обеден служили, а легче человеку не стало». Не стало легче? Нет. Вот мне стало легче. Примечание. Дурылин. В своем углу, Москва, 2006 год, страница 689 конец примечания. 1 января 1918 года Дурылин и Флоренский были на именинах Розанова. Кофе в последний раз был черен и жирен, и в последний раз с сахаром. Впереди были сахарин, голод, лепешки из жмыха с кострикой, холод, смерть. Примечание. Письмо декабря 1917 года Ргали Фонд 2980, Опись 1, Единица хранения 380-я. Конец примечания. Дурылин, кажется, единственный, кто признавал и принимал Розанова целиком без всяких оговорок. Он пишет: Сколько людей видела около В. В. в грязи? А я видел где-то недалеко, Совсем недалеко от него того, Кто прекраснее лилий полевых. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 181. Конец примечания. У Дурылина к Розанову Особо теплое чувство. Он ощущает их глубокое внутреннее родство. Розанова он называет Единственным наследником Проза Достоевского. Розанов по теме своей. Писатель мировой. Для меня в личном общении и в чтении ВВ Был в тысячу раз интереснее Льва Толстого. Записал Дурылин, и эта мысль у него не случайна. Все любимое в литературе у меня. Плавное. На Л и на Р. Лермонтов, Лесков, Леонтьев, Розанов. Тесное общение пришлось на последний год жизни Розанова, когда оба жили в Сергиевом посаде. Как о невозможном счастье мечтал я о том, чтобы увидеть Лермонтова и Леонтьева живых, а его увидеть Бог дал. Примечание. Дурылин В своем углу, Москва, 2006 год, страницы 178-179, конец примечания. Сергей Николаевич часто бывал в семье Розанова, поддерживал его во время болезни. Дурылину на ухо прошептал умирающий Розанов слова своего примирения с церковью. «Христос воскрес!» Дочь Розанова Таня, «Сказала Дурылину, с вами приносится в наш дом мир и тишина». В троицких записках, дневнике, который Дурылин вел с декабря 1918 по август 1919 года в Сергиевом посаде, он подробно описывает последние дни часы и похороны Розанова. И еще многие годы на страницах дневников и записок Дурылина Розанов будет возникать часто и в разных ассоциациях. Вот грущу о нем и вспоминаю, так сказать, по кусочкам, по маленьким зацепочкам памяти. И более того, я много читаю как бы под его взором, как бы с ним рядом, над одной книгой. Это бессмертие, что ли, в этой неотлучности его от меня — В этом повсюду с ним, за книгой или с пасхальным яйцом. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год, страница 725. Конец примечания. Розанов упомянул Дурылина в обоих завещаниях. Друзьям и литераторам.